Глава седьмая. Ловушки. Итак, в руках сумки, на спине рюкзак, двинуться толком не получается. Звать на помощь некого и как-то стрёмно, показать себя таким беспомощным. «Хозяин, а что случилось? Чего стоим, кого ждём?» — поинтересовался Жейдер. «Вот гад! Всё-то он знает!» — пытается скрыть в интонации ехидства. «Ты чего не предупредила ловушке?» поинтересовался я у своего питомца. «Проморгал или специально подставил?» «Нет тут магии. Снег в кучу сгребли, а мы в него угодили», радостно ответил хорек, а потом посоветовал. «Сумки брось, потом их откопаем». Других вариантов нет, так и поступил. Но забирать вещи предстоит Джейдеру, который об этом еще не в курсе. Он же боялся шкурку в снегу испачкать. Явно радовался, что хозяин оказался в такой ситуации. Наверняка строит планы, как позубоскалить, рассказывая в подробностях всем знакомым о случившемся. Пара минут потребовалось выбраться из сугроба. Потом еще столько же отряхивался. А обстановка в доме удивила. Когда только Лера успела тут ремонт сделать? Прямо-таки не узнать. Ни кухни, ни остальные комнаты. «Все по высшему разряду. Современная техника, шикарная мебель. На столе записка, подписанная главой клана Сомовки. Стас, еда на плите и в холодильнике. Белье в гардеробной твоей комнате. Все чистое и новое. Без предупреждения никто в дом не войдет. Считай его своим. При случае позвони и в гости приходи. Снегоход, квадроцикл и катер в ангаре у озера. Твоя Лера». «А зачем мне зимой катер?» — усмехнулся я, направляясь к плите. «Запахи еды заманчивы». Кто-то на славу постарался. Большая сковорода с жареной рыбой, явно недавно выловленной. В холодильнике так и вовсе изобилие. Есть даже две бутылки дорогого шампанского. И когда она успела так подготовиться? Задался вопросом, на который ответа пока нет. Да он и без надобности. «Хозяин, в доме почти не осталось защиты. Позволь установить ловушки и сторожевые контуры», сказал Жейдер, на которого не произвело впечатление от изменения обстановки. «Только после того, как ты достанешь вещи из сугроба», — ехидно заявил я, подумал и добавил. «Трансформироваться не рекомендую. Увязнешь. А если обратно облик поменяешь, то окажешься в глубокой яме, которую своим весом сделаешь». «Там снег. Мокро». Затряс мордой хорек. «Печально», — покивал я. «Если магию начнешь применять, то действуй осторожно. У нас же тут полно старых ловушек. Как бы в них не угодил». «Про все знаю и помню». Понурившись, поджав хвост и опустив к полу морду, он направился к двери. «Ждал, что отменю свое приказание? Ну, тогда бы пришлось самому лопатой махать. Не, пусть мой питомец потрудится, а я рыбкой угощусь. В основном жареные окуни. Есть небольшие и средние, а опары и вовсе. Грамм по 500 «Жайдер, ты чего там застрял?» Мысленно обратился к своему питомцу, рассматривая скелеты рыб, мясо которых с удовольствием скушал. «Уже иду! Дверь открой!» — ответил хорек. Сумки медленно вплыли в гостиную, голем использовал для их перемещения воздушное заклинание. Заключил вещи в воздушную сферу и магическими потоками направлял их движение. Это не так-то легко. От малейшего дуновения ветерка направления приходится корректировать. Однако мелькнувшая идея не в этом». «Слушай, а как ты считаешь, возможно ли трансформироваться в разные размеры? У тебя ведь два состояния. Одно изначальное, а второе максимальное. Когда задействованы все резервы и происходит большой расход энергии. Что, если попытаться сделать еще несколько вариантов?» Обратился я к голему. Тот задумался и не отвечал добрую минуту. «Хозяин!» «Если правильно понимаю, то потребуется магическое вмешательство, а оно не так безопасно для моей личности», — осторожно ответил Жейдер, подумал и добавил. «Особых плюсов не вижу. Если потребуется с кем-то драться, то лучше задействовать всю мощь, чтобы наверняка врага порвать». «Хм, в его словах есть логика, но сама по себе идея хороша. Конечно, это в варианте с Харьковым все так обстоит, а если попытаться модифицировать армейских големов...» Предстоит переделать управление и предусмотреть изменение объема и веса. Что не так-то просто сделать с каменными и Ну, это про свои допущения говорю. Боевые машины ручками не щупал. Структурирование, логические алгоритмы и посылы не изучал. Тем не менее, над таким вариантом следует на досуге подумать. Преимущество в скорости и маневренности. А вот в бою уже не так все очевидно. Тут мой питомец прав». Однако, если размер и мощь контролировать, то выгоду грамотный командир извлечет на раз. Скрытно и быстро преодолели какое-то расстояние, вышли на линию атаки, изменили объем и со всей силой ударили. Надо бы с кем-то по этому поводу проконсультироваться. Подойдет мой начальник охраны, или Кулыбин. Они оба люди служивые, сумеют дать комментарии и рекомендации. А вот насчет экспериментов, если до этого дойдет, уже сложнее. Потребуется образец, а предоставить его смогут только по повелению одного из первых лиц княжества. Для этого понадобится что-то типа презентации, но об этом еще думать рано. В том числе и непонятно, а надо ли это самому. Увы, клан парфюмеров не располагает необходимой базой, и переоборудовать ни одно производство не получится, только воздействие с нуля. Решил себе сделать кофе, а потом обустроиться на ночлег. В мастерскую сегодня уже нет смысла идти. Времени для работы остается немного. Ну, способен и ночью бодрствовать. До завтра первая пара у дворного. Профессор уже несколько раз звонил, но я не отвечал на вызов, догадываясь, что тот, мягко говоря, не в восторге от принятых на себя обязательств. А то, что он бумаги подмахнул не глядя, знаю. Ирина прислала сообщение, что задача выполнена. Только вспомнил про телефон, как тот в очередной раз зазвонил. «Лера, привет!» – ответил я на вызов главы клана Сомовки. «Стас, добрый вечер!» – послышался чем-то озабоченный голос Леры. «Ты заселился, поел? Все понравилось?» «Да, тут стало просто отлично. Представляю, сколько вложила денег в ремонт». «Не так и дорого, а все благодаря тебе и нашему производству. Так тебя когда ждать? С инспекцией?» – весело поинтересовалась женщина. «Каждый час, тогда точно все будет в порядке». — хмыкнул я. — Если серьезно, то понятия не имею. Дел по горло. Даже не знаю, как к вам в гости вырваться, если только на выходных получится. — Договорились, — мгновенно отреагировала моя собеседница. — В субботу ждем. Вика обещает исправить пару четверок по математике и русскому. Приготовит пирог. — Хорошо, — согласился я, ругая себя за обещание. — Тогда до встречи, — обрадовалась Лера и, не дожидаясь, ответа дала отбой. Надо бы подарками озаботиться. Вопрос только в том, что ребенку подарить. Впрочем, зная Вику, то та обрадуется простенькому браслету с усиленной жизненной энергией. Стежка на мой звонок ответила, но в Сомовку прийти отказалась. Заявила, что у нее много дела тратить утром остатки сил после бурной ночи, когда, не выспавшись, предстоит идти на учебу, она не горит желанием. На мои заверения, что не стану приставать и готов предоставить ей на выбор любые комнаты, подруга прозорливо не повелась. Но попытаться должен был. Вдруг бы княжна согласилась. Утром проснулся от щекотки в носу. Даже пару раз чихнул, пока разобрался, что меня жейдер будет и ворчит. «Хозяин, вставай! На пару опоздаешь, а дворнов тебе спуску не даст!» «Уже пора!» Зевая пробормотал я, прикидывая, как бы еще пару часиков вздремнуть. «Давно! Будильник в телефоне уже отключился! Он достал своим трезвоном, на который ты ноль внимания!» «Черт! Опаздываю!» Подскочил я, когда взял смартфон и узнал, сколько времени. «А я тебе о чем толкую?» — хмыкнул джейдер «Согласись, как минимум одну курсовую за несостоявшееся опоздание уже отбил, и мне полагается бонус». «Какой?» — поинтересовался скорым шагом, направляясь в ванную комнату. «Пока не придумал, но ты пообещаешь, что...» «Шиш тебе с маслом!» — перебил я хитрого хорька. «Изначально озвуч желание, а там посмотрим». «Разреши подумать?» — спросил Жейдер. Его вопрос оставил без ответа. Наскоро привел себя в порядок, оделся, схватил сумку с учебниками и спустился в гостиную. Голему в универ брать не стал. Приказал ему обследовать деревню, в том числе и на производстве побывать. Перешел в столицу, быстрым шагом дошел до артефакторики и успел за пару минут до начала занятий. Илья Дементьевич начитывал лекцию, но находился не в духе, сразу заметно нервное состояние профессора, поглядывавшего в мою сторону. На первой же перемене он захотел со мной пообщаться, предложив пройти в его лабораторию. «Не успеем переговорить. Всего-то пять минут перерыв», указал я на очевидный факт, понимая, что сторговаться за такое малое время не получится. «Станислав Викторович, не переживайте, точки соприкосновения найдем», с угрозой в голосе заявил мой учитель, партнер и злобный препод. «На столе привычный беспорядок, стоят приборы, на весах что-то находятся, какие-то записи на листах». Урна переполнена скомканными бумагами. Обычная привычная картина, когда попадаю в лабораторию дворного. Илья Дементьевич прошел к сейфу, достал документы, положил передо мной и сказал. «Полюбопытствуйте, что мне на подпись подшунули!» Делаю вид, что не в курсе. Бегло прочел и мысленно Ирине поаплодировал. Она умудрилась двусмысленными фразами обязать профессора корпеть над элементарными артефактами, к которым он всегда презрительно относился. Ну, чуточку завысила аппетиты. Тысяча готовых изделий в месяц явно перебор. Но в общем и целом, если Илья Дементьевич столько сделает, то они с семьей в скорости и дачку неплохую прикупят. Людмила Михайловна как-то делилась, что летом хотела бы с детишками на природе жить. «Так вы же подписали!» – утвердительно констатировал я, указав на роспись своего партнера. «Станислав, это ни в какие ворота не лезет!» «Мы с вами обговаривали условия работы. У меня собственные проекты. А ваша директриса — глупая девчонка. Один гарнитур из сережек с колечком и кулоном принесет почти такой же доход». «Да, отладка требует времени. Есть проблемы с потоками синхронизации, но я их поборю», — заявил Илья Дементьевич. «Если правильно понимаю, — указал на бумаге, — то нам поступил заказ на крупную партию. Все силы госпожа Наркова бросила, чтобы мы не оплошали». Мастерам разные соглашения давала подписать, предварительно прикинув, кто сколько сможет браслетов сделать. «Но я-то тут, каким боком? У нас отдельные договоренности!» — нахмурился Дворнов. «А ведь он себя сдерживает, гасит раздражение и гнев, не желает ссориться. Работа супруги не иначе. С меня какой-нибудь президент Людмиле. Правда, она просила чаще в гости захаживать и хорька с собой брать». «Наверное, если все вопросы с профессором решу, то в пятницу вечером надо нанести визит вежливости к нему домой». «Их никто не оспаривает», — пожал я плечами. «Творческая работа требует внимания и вдохновения». «Но сейчас-то что делать? План по выпуску артефактов составлен. Наверное, и с заказчиком все обговорено». «Ирина Федоровна сказала, что это соглашение!» Профессор ткнул пальцем в документы. «Вправе аннулировать только вы!» «Так вы же с ними ознакомились, подписали...» тем самым, взяв на себя обязательство, сделал удивленный вид. Насколько помню, то имелся однажды между нами разговор, что любые документы, где ставится автограф, следует внимательно изучить. «Эм, -э, там запарка случилась. Все набегу, в попыхах», — начал оправдываться Дворнов, а потом потер щеку и признал. «Не могу заниматься такой рутиной. Хоть режьте, и неустойку не выплачу. Супруга уже накопление куда-то пристроила. Сказала, что на нужды семьи». «Эх, Илья Дементьевич, ну как же так можно, не разобравшись, подписывать бумаги?» Я укоризненно покачал головой. «Даже не представляю, как теперь поступить. Мог сам заняться частью вашей теперешней работы», — кивнул на бумаге. «Да времени катастрофически не хватает. Одних курсовиков уже выше крыши, в том числе и от вас». В мастерской наступила тишина. Резко прозвенел звонок, обозначающий начало урока. «В ауре дворного всполохи подозрения, а потом удовлетворения. Похоже, он разгадал мою игру. Какой сделает шаг? От своей подписи-то отказаться не сможет, как и не исполнить обещанное. Что если наступит ногой на горло и завалит нас браслетами? Найдем возможность их сбыть? С этим проблемы вряд ли возникнут, а вот с ингредиентами вполне возможно. Все время забывая с губернатором Магаданского края пересечься». Так решено после занятий, попытаюсь с ним встретиться. Не по телефону же такие вопросы решать. «Станислав, понимаете, те курсовые, что задал вам, они же для пользы, кругозора и развития. Уверяю, подчерпнете много нового и интересного в своих работах, обязательно примените». Медленно произнес Илья Дементьевич. «Так вы руку набьете?» — прозрачно намекнул я. «Поймите, одно дело что-то изучить, а потом обсудить, а другое — корпеть над учебным материалом, когда горят сроки, сдачи, имеются другие дела и...» Махнул рукой, не став заканчивать фразу. «Предлагаю устроить перемирие. Вы относитесь ко мне с уважением и пониманием, задаете и требуете по университетской программе, а дополнительные материалы для изучения в качестве факультатива...» Если же у меня освободится время, то этот вопрос взял в руки соглашение, так неразумно подписанное профессором. Пересмотрим. Сейчас уже урок начался. Договорим на следующей перемене, хорошо? Ладно, покивал Дворнов. Признаю, немного перегнул с заданиями, но вы могли бы об этом прямо сказать. А в ответ получил бы подготовить какой-нибудь очередной доклад? Поинтересовался я. Профессор неожиданно расхохотался. Его настроение резко улучшилось. «Все-то он понял. А вот какие от меня знания потребует, непонятно. Спуску точно не даст. Однако задавать теперь будет в меру, в этом уверен. А экземпляры, бумаг за его подписью, пока госпожа Наркова пусть хранит. Определенности еще нет». Мы почти на 15 минут опоздали на урок. Дворнов дочитал лекцию, а потом подозвал меня и продемонстрировал, как зачеркивает заданные мне курсовые, убирает задолженности. Волей-неволей, а пришлось Ирине звонить и просить отдать бумаги профессору, чтобы тот с ними поступил, как ему подсказывает совесть. Моя директриса помолчала, а потом огорошила. — Станислав Викторович, все понимаю, но кто займется изготовлением такого количества браслетов? — В каком смысле? Не понял я, удивленно взглянув на Илью Дементьевича, который все прекрасно слышал благодаря включенной громкой связи, о которой и Ирину предупредил. «Так у нас заказ от европейского клана Арту. Бумаги подписаны, мастеров уже в известность поставила». «Да? Не шутишь?» — озадаченно уточнил я. «Какие уж тут шутки. Меня уже брат начал обучать». Тяжело вздохнула Ирина. «Нет, я бы мог возмутиться спросить, а какого такого лешего? Без меня контракт заключен. Чем она думала? Неужели не понимала, что мы не потянем? Боюсь представить, какие там штрафные санкции за срыв поставок» а они неизбежны. Нет такого количества сырья». Хм. Станислав Викторович, идите-ка вы, батенька, в мастерскую, — задумчиво произнес Дворнов. Я вас прикрою, а потом, как тут освобожусь, сам подойду. Если все так печально, то супругу могу попросить поработать. Людочка справится, уже пробовала и убедилась, что там сплошная рутина». «Спасибо». Не в попад покивал я, пожал партнеру руку и в задумчивости отправился к паникующей директрисе, догадавшейся, что решил откусить кусок, которым легко подавиться. «Кулыбин, черт бы его побрал, еще на телефонные звонки не отвечает. Кстати, и Жанкин номер недоступен, а она должна со стешей изучать какие-то аномальные всплески источников душевно больных людей и способы их купирования. Это если правильно запомнил, к чему собиралась моя подруга подготовиться». В нашем магазине артефактов от покупателей не протолкнуться. Продавцы-консультанты, в мыле, снуют между стеклянными стойками и общаются с клиентами. На меня даже внимания не обратили. Какая-то девушка в фирменной униформе вымоченно улыбнулась, когда с ней поздоровался, направляясь в служебные помещения. Решил сразу зайти к Ирине в кабинет. Оказалось, там развернута мини-мастерская, девушка вместе с братом работают над браслетами. «И что тут у нас происходит?» поинтересовался я. «Ой, Станислав Викторович, здравствуйте!» увидел меня Степан, кладя сделанный браслет в коробку, где уже находится пара штук. «Работаем, не справляемся!» устало и радостно доложила Ирина. «Перерыв?» объявил я. «Попроси кого-нибудь сварить кофе, а мне пока дай договор с европейским заказчиком. Как на нас вышли? Осуществили ли предоплату?» «Сам глава клана нас посетил, итальянец, важный такой, с тросточкой», сказал Степан. Обходительный, лет 35, небольшая седина на висках, говорит почти без акцента, наморщила лоб Ирина. Вроде бы стихийник, но могу ошибаться. И прямо сходу контракт предложил. Потер я переносицу. Нет, пару браслетов купил, долго их рассматривал, восхищался и цокал языком, поделилась директриса, доставая договор. Я прошел и устроился во главе письменного стола, напомнил о кофе и принялся внимательно читать документ. На первый взгляд все стандартно. Радует оплата по факту, а вот за непоставку продукции приличный штраф, возрастающий в геометрической прогрессии. Пару раз изучил соглашение, а потом широко улыбнулся. Есть двоякие пункты, из-за которого возможны споры и расторжение договора. Однако необходимо подумать, на что сделать ставку. И перво-наперво посмотреть на этого Марио, пожелавшего обговорить дела не с главой клана, а с его директором. Это странно. Так не принято, и чувствуется подвох. «Кофе!» – провозгласила Ирина, неся под нос, на котором три чашки и пара вафель с кремом. «Отлично!» – оживился я, а потом поинтересовался. «Так мы в состоянии выполнить заказ?» «Если поднапряжемся, и будет сырье», – осторожно ответила Ирина, а потом напомнила. «Вы говорили, чтобы ни за камни, ни за золото не волновалось». «Накопители принесу», – утвердительно кивнул я. «А насчет золота переговорю с поставщиком. Наличные у нас есть?» Да, сумма уже большая скопилась, подтвердила директриса, кивнув на сейф. Два саквояжа с деньгами забрал, тяжелые, прихватил и контракт, чтобы господина итальянца проверить, и нет ли за его спиной кого-то? Впрочем, такая большая партия браслетов потребовалась для каких-то целей, в этом нет сомнений. Перешел в поместье, вызвал начальника охраны и Жилиану, благопоследнюю громов, пока не задействует в своих операциях. Задачу поставил конкретную нарыть информацию по главе клана Арту. «Работать совместно, информацией друг с другом делиться». «Соревноваться не вздумайте», – погрозил пальцем Жали и Семен. «Важен результат, и как можно быстрее. Работайте в паре, независимо друг от друга. Вопросы...» «Их нет», – отрапортовал Куршинов, а вот его новоиспеченная партнерша подошла к этому заданию прагматично. «Станислав Викторович, позвольте узнать, какие средства выделяются для подкупа информаторов?» «А как бы ты оценила, задумчиво поинтересовался я». «Пять-десять тысяч значительно ускорит процесс», — не задумываясь, ответила та, но потом уточнила. «Это если за спиной Росси не объявится еще какая-нибудь сильная фигура, и придется о ней собирать данные. Но первичные сведения, проясняющие положение дел, соберем, и, надеюсь, обойдемся меньшей суммой». Она обернулась к моему начальнику охраны. «Семен Павлович, согласитесь, такой подход ускорит процесс?» «Да, спорить нет смысла». Кивнул Семен. «Но транжирить деньги клана не будем. Любая информация имеет свою цену. А еще есть люди, готовые поделиться сведениями бесплатно». «Хорошо». Кивнул я, достал из сейфа банковские упаковки по пять тысяч каждый и положил их на край стола. «Берите. Не пригодится. Пустите на те нужды, которые сочтете правильными. Жду от вас результата. Да. Все же координируйте свои действия. Хотя бы в общих чертах. Это не просьба. Приказ». Оставшись в кабинете один, вновь набрал губернатора Магаданского края. «И, о чудо! Иван ответил на звонок!» «Приветствую, Стас!» – прозвучал в динамике довольный голос Кулыбина. «Здравствуй! Надо встретиться. Готов меня принять?» Мой собеседник немного помолчал, а потом уточнил. «Как скоро? У меня сегодня намечены переговоры». «Много времени не отниму», – ответил я. «Обсудим кое-какие дела. Минут пять-десять». «Хорошо. Давай через полчаса в моей резиденции». Согласился Иван, а потом уточнил. «У тебя есть точка перехода?» «Ты пару раз приходил». «Ты про поместье под Магаданом?» «Поинтересовался я. Там сейчас очень холодно». «Да, всё верно, там нахожусь. Работаю с документами». Подтвердил мой собеседник и ответил на второй вопрос. «Почти тепло. Минус двадцать пять примерно. Ветра нет. Снег не метет, погодка радует. Охрану предупреди, чтобы отворот до особняка довезли. Там же чуть ли не пара километров». Попросил приятеля и партнеры, достав из сейфа саквояж с наличностью. «Не привык платить вперед, но губернатору Магаданского края доверяю, тот не кинет. А на оставшиеся деньги есть другие виды. Вкладывать в новое дело, связанное с оружием. Или с господином Разрядовым договориться о поставках золота. Дед Брюнеточки на контакт пойдет. В этом нет сомнений, но попытается цену задрать. Знаю его очень хорошо. Нет, он добро помнит. За помощь Стелли сполна рассчитался». «Какие минус двадцать пять? Все сорок, не меньше!» И ветерок присутствует до костей за пару минут продрог, пока с охраной Кулыбина переговаривался. Магию не использовал, могли не так понять. Зато как только кто-то поспешил за машиной, то выставил вокруг себя купол с подогревом. В большой прихожей обратил внимание на некие мелочи, которые могла оставить хозяйка дома и слугам запретить их убирать. Губная помада и расческа. Какие-то баночки с кремами, тонкие перчатки и высокие сапоги. Стелка тут поселилась? «Прошу, следуйте за мной. Глава клана вас примет в библиотеке», — вежливо указал рукой дворецкий. «Видите?» — кивнул я, хотя дорогу прекрасно помню. «А вот в сторожевой сети не могу отыскать брюнеточку, но уверен, что она где-то рядом. Даже запах духов, и тот в воздухе присутствует. Кстати, чего это она не на занятиях?» Прогуливает? Ой-ой-ой, как нехорошо, что Кулыбин этому способствует. Шучу. Это не моя жизнь, и вмешиваться не собираюсь. Ну, если они себя не поведут, как придурки, что последнее время наблюдалось. Попытки Стелки подмять под каблук Ивана продолжаются с завидной периодичностью. «Стас, что тебя сподвигло так скоропалительно искать встречи?» — спросил Кулыбин, когда мы обменялись с ним рукопожатиями. «Дела», — приподнял я саквояж. «Намекаешь, что готов забрать очередную партию сырья?» «Да», — коротко подтвердил я. «Хорошо. Через недельку. Завтра. А лучше сегодня. Не дал ему договорить. Заказ большой получил, работа кипит, как бы простой не случился». «Хорошо. Постараюсь все сегодня переправить», — вздохнул Кулыбин. «С моей директрисой, Ириной Федоровной Нарковой. Ты знаком? Ей и отдай товар. Хорошо?» «А на какую сумму?» Потер подбородок Иван, оценивающе глядя на саквояж. Ответить на такой простой вопрос оказалось не так-то просто. Общую сумму Ирина озвучила. 10000 тысяч я выдал из сейфа, снятые со счета из банка для непредвиденных расходов. А сколько конкретно в этом саквояже, понятия не имею. Спешка, черт бы ее побрал. Молча открыл сумку и обрадовался. Пачки денег перевязаны резинкой. Но главное, имеется лист бумаги, на котором расписано количество упаковок, номинал банкнот и общая цифра. «Пересчитать бы надо», — потер я подбородок. «Попрошу своего управляющего. Уверен, сумма сойдется, твои люди к делу относятся с ответственностью». «Как и твои», — усмехнулся я. «Так мы договорились?» «Да». «Передай Ирине, что свяжусь с ней ближе к вечеру». «Пусть ждет», — сказал Кулыбин, взялся саквояж и закрыл замки. «Чай, кофе». Он посмотрел на часы. «У меня еще минут двадцать есть, как и пара вопросов, личного характера. Уделишь время?» «Чайку выпью». «Если он у тебя не покупной», не стал я отказываться. «Стас, ты же знаешь, в нашем крае любят природный сбор заваривать», направился на выход из библиотеки губернатор Магаданского края. Почаевничали. Иван о чем-то хотел поговорить, но его все время отвлекали звонки на сотовый. Мне тоже пришлось принять пару входящих, не смог проигнорировать Стешу, Громова и главу адвокатского клана. С последним заключен договор на ведение дел в государственных структурах. Возникла небольшая проблема с расширением перечня деятельности парфюмеров, так выразился Пейгин Захар Иванович. Он попросил срочно предоставить список новых замыслов и направлений, которые лежат в сфере моих интересов. «Кто-то пытается зайти с другой стороны, чтобы выведать планы. Заверил адвоката, что как только приму решение, то он узнает одним из первых, а на сегодня все остается, как и раньше. В общем, не получилось у нас с Кулыбиным пообщаться». Договорились встретиться в ближайшее время и на этом разошлись. Иван поспешил в администрацию принимать каких-то гостей, а я направился в Сомовку. Анжела Джонсон устала и развалилась в кожаном кресле и потерла виски. Последнее время приходится проявлять невероятную активность и суетиться, нивелируя провал с Огневым. Потери клана, которые она представляет, оказались существенными и болезненными. Зато удалось удержаться на посту и даже вернуться на направление, с которого ее отодвинули. Задача усложнилась, требуется принудить князя к послушанию, изговорчивости. О разделе страны уже речь не идет, как и о смуте. «Девочка, забудь пока про смену власти в этой стране». Напутствовал ее один из тех, кто вертит чуть ли не всеми правителями и имеет в своих руках баснословные финансовые потоки. Когда пляшут под нашу дудку, это прибыльнее и интереснее. Ни магия, ни деньги, ни власть не любят суеты и показухи. Кланы, чьи интересы ты представляешь, должны стать незаменимыми для руководителей государств. Получив в свои руки территории и рабочую силу, мы легко сумеем диктовать и условия. А кто сидит на троне, нам не важно. «Покладистый» и свой человек там смотрелся бы лучше», — позволила себе завуалированно поспорить Джонсон. «Для всех не получится быть милым, и его не поддержат простые люди», — хмыкнул босс. «Ты сделала непростительные ошибки, но получила еще один шанс. Не упусти его. Получится посадить на трон того, кто всех устроит, то возражений никто не выскажет. Наоборот, сделаешь еще один шажок к вершине. Учти» уже высоко, а падать больно, никто не спасет, если сорвешься. А сейчас иди. Он поднял руку, на его пальцах блеснули перстни с темно-красным камнем и матово-черным, указал на дверь в конце своего огромного кабинета. Она не запомнила, как добралась до дома. От встречи ожидала всего, в том числе и что ее никто и никогда больше не увидит. Муж уверял, что все уладил, вложился в благотворительные фонды, переговорил с нужными главами кланов, но... Джонсон, как во сне, выезжал из закрытой территории, на которой много преданных наемников, стихийников, одному из теневых правителей. «Надо начинать работать», — буркнула Анжела, встала и направилась к бару. Взяла бутылку виски, перехватила стакан и дошла до кухни. Кинула несколько кубиков льда, свернула пробку и щедро плеснула, забыв о том, что следует наливать на треть. «Сегодня я буду пить». Неожиданно приняла решение зябко передернула плечами. Как приступить к выполнению полученного задания, она понятия не имеет. Больше всего это напоминает, что ей выдали карт-бланш, но в определенных рамках. Или же она уже списана и ждут очередной ошибки. Ответов нет. План отсутствует. Те задумки, которые воплощались, необходимо остановить и скорректировать. Смута боссу не нужна, но требуется прибрать все к рукам. Как? Черт возьми, она не понимает, каким образом этого достичь. Необходимо все взвесить, перестроиться и нанести несколько неотразимых ударов, иначе даже думать не желает. «Нет, все прекрасно». Физический труд полезен, спору нет. Но махать лопатой, чтобы пробиться к собственной мастерской, это не так-то приятно. Еще и снег слежался пластами. На сугроб наступаешь и вроде бы не проваливаешься. Делаешь пару шагов и... То по колено, то по пояс оказываешься в снежном плену. Увы, тут магию применять чревато. Устрою потоп и сил потрачу. А Жейдер веселится, носится кругами. Посмотрел бы на него, если он перешел в другое обличье. «Зато есть возможность поразмыслить. Генератор магических потоков неспешно вскрою, разберусь, как он работает, а потом и над противоядием подумаю. Увы, два места в памяти генератора — мою ауру. Принять отказались, чего и следовало ожидать. Не могло оказаться все так легко и просто». «Хозяин, Стас!» — сел напротив меня Жейдер, когда до мастерской осталось метров пять пробиться через снежные заносы. «Ты не забыл про Гербера?» «Управляющий сдаёт. Я его время от времени подлечиваю. Сверчок тоже мониторит его состояние здоровья. Но, боюсь, требуется кардинальное вмешательство». «Моя диагностика показывает, что у него не всё так плохо», — озадачился я. «Сам он не жалуется». «Списывает на возраст», — отмахнулся лапой хорек. «Год точно протянет, а потом прогнозировать не возьмусь». «Алгоритмы уже сделал, учёл все, надеюсь, особенности организма Гербера». «Даже уже почти создал браслеты и амулет, но в них еще следует заложить посылы, активировать и посмотреть, как будут работать». «Это хорошо. Сроднились мы с ним. Надеюсь, станет тебя лучше чувствовать и вновь его сможем с Василием задирать», — мечтательно проговорил Шейдер. «Вряд ли», — хмыкнул я, не собираясь пояснять, что управляющий окажется защищен не только от хворей, но и от магических ловушек. Правда, четверолапые друзья не презгуют и обычными проказами, в том числе и ведро с водой на пути, готовы подставить. Наконец-то! Прошелся по своей мастерской. Тепловой контур хорошо, а стандартная печь еще лучше. Благо, дрова в деревне никогда не являлись дефицитом. По мере нагревания помещения от очага я снимаю магию, а сам подготавливаю рабочее место. Генератор магических потоков красуется на верстаке. Рядом с ним разложил инструменты. Ну, есть небольшой диссонанс. Когда зубило, отвертки, клещи, пассатижи, пилка по металлу и молоток находится рядом с технологическим прибором. А куда деваться? Пришел к выводу, что магии корпус не вскрыть. Ловушка стоит на неизвлекаемость. Увы, но и когти голема не помогут. Тот обязательно задействует свои способности. А они основаны на энергетических потоках. «Жейдер, иди на улицу». «Если поймешь, что эксперимент не удался, то разрешаю действовать по обстановке», — беря в руки стамеску, велел своему питомцу. «Понял!» — не стал тот спорить. «Знает, убедить меня не получится, а я не собираюсь отказываться от затей ни при каких обстоятельствах. Шов корпуса почти не просматривается, но он есть, а раз кто-то его сделал, то...» «Ломать не строить. Очень осторожно, по миллиметру отделяю заднюю стенку». Где-то использовал острую отвертку, в других местах пилку по металлу. Наконец-то удалось заглянуть внутрь. так что тут у нас?» Задался вопросом. «Три шестеренки, точнее, две большие странного сплава. Между ними небольшая конструкция соединена ремнем, и когда крутятся рукоятки, то происходит поворот диска с рунами. Имеются камни-накопители, их насчитал семь штук. И как это работает?» Потер лоб, а потом осторожно повернул одну из крутилок. Как и предполагал, ничего не произошло, если не считать, что активировалось руноотрицание, явно отвечающее за опознание того, кто имеет доступ к генератору потоков. У меня разрешения, разумеется, нет. Предстоит заняться взломом защиты. От этого никуда не деться. Но предварительно требуется все тщательно скопировать, дабы попытаться создать прибор заново, если тот выйдет из строя. Очень уж ловушка нестандартно. Сделал десяток фото. Скрупулезно все перерисовал. А потом глубоко выдохнул и приступил к обезвреживанию ловушки. Первым делом стал опустошать накопители. Энергия отводится неохотно. Камни закачивают в себя свободные потоки. Пришел к выводу, что это тупиковый путь и создал заклинание подмены ауры. Посыл должен отыскать слепок последнего, кто управлял прибором. Подменю ауру, и артефакт даст мне допуск. В теории. Блин... Разочарованно поморщился, когда замерцала руна опасности на пластине и раздался противный писк. Придется рисковать. Расстояние между короткими сигналами становится все чаще. Опутываю прибор магической сетью и заключаю его в сферу поглощения, дабы нейтрализовать взрывную волну на случай, если тот самоликвидируется. К этому все идет. Как ни печально. Интуиция подсказывает, что пора бежать. Хватаю сумку, телефон и свои записи, куртку не взял ни до того, выбегаю из мастерской и без раздумий прыгаю в сугроб».